Глава 16. Безумец это прежде всего человек, которого не понимают, Лев Николаевич талстой. Нарин и Леста. Что будем делать? Скрестив ноги по-турецки, я немного подумала и ответила: "Дождёмся возвращения Дориана, он решит, что делать. А Вален, может, ему расскажем?" Я отрицательно покачала головой. — Нет, дайте им хоть немного насладиться семейной жизнью. — Боюсь, Морд уже успел рассказать о происшествии всему замку, — заметил Стэн. — Не успел. Я попросила его помалкивать до возвращения владыки. — А вы не думали, почему нас пощадили? — Мы не эмпаты, — ответил Стэн. — Поэтому нам и сохранили жизни. — Сколько великодушия, демон их раздери! Не одна проблема, так другая! И почему Безликие решили возродиться именно сейчас? Во всех королевствах с симпатами подписан мир. Никто ни на кого не нападает, не грозит отобрать трон, убить наследников, а Безликим вдруг приспечало мстить. Вопрос за что? От вечерних прогулок по Эсферону нам пришлось отказаться. Так как темнело рано, часам к 5 мы уже возвращались в замок, где и проводили вечера за играми в Этару или издевались над придворными. Особенно меня тянуло к Фрейлинам Эдель. Для них каждый день был праздником. Самое обидное, что никто из них не пытался ответить мне взаимностью. Жаль, Солеехать какие-то пакости устраивала, а эти прилесницы явно не обладали извращённой фантазией, способной искрасить мои унылые вечера. И одии на куда-то чёртю унесли, так бы хоть он на нервы действовал. Прошло уже 6 дней с момента отъезда Дорина, а он не спешил возвращаться. Всё это время я изнывала от беспокойства и уже подумывала послать ему весточку с Фени, как вдруг владыка сам написал старейшинам, что через несколько дней будет в Эсфероне. Обрадованная хорошими известиями, я решила больше никого не трогать и спокойно ждать возвращения милого. Однажды вечером, слоняясь без дела по замку, заметила Лесту, беседующую с Ароном в одном из залов. Подождав, пока старейшии наговорятся, позволяя эмпатию, и усадив рядом с собой на мягкий диванчик, завела непринуждённую беседу. Задавала бессмысленные вопросы, а сама старалась плавно перейти к интересующей меня теме. Но так и не сумев направить разговор в нужное русло, спросила напрямую: "Листа, ты должна знать, э-э, где похоронен её род". Эмпатия нахмурилась и недовольно спросила: "Зачем тебе это?" Я, потупив взгляд, пробормотала. «Так, для общего развития». «Развитие чего?» «Ну, я же скоро стану одной из тер-ашт-сейн». «Вот и хочу узнать побольше о своей семье». Колдунья не поверила ни одному моему слову. Хотела сменить тему разговора, но я схватила ее за руку и с мольбой в голосе прошептала. «Пожалуйста, мне действительно хочется знать об эмпатах как можно больше». в частности, в владыках. Эмпатия тяжело вздохнула и строгим, нетерпеливым возражением тоном отчеканила: Мне неизвестно, где похоронен мой сын. Я не была на его похоронах. Место захоронения выбирали старейшины. Не хватит об этом. Проклятие, моё любопытство меня когда-нибудь куда-нибудь заведёт. Но вот сейчас в голове поселилась навязчивая идея, во что бы то ни стало отыскать гробницу Эрота. Спросите зачем? Само интересно. Но если мне что-нибудь и взбрело в голову, я не успокоюсь, пока не докопаюсь до истины. Алеста закончила разговор быстро. Колдунья запретила говорить с ней о могиле Эрота и на любые другие темы, касающиеся её сына. Так и не узнав ничего нового, я вернулась в комнату И впервые за несколько дней позволила себе побыть в одиночестве. Завернулась в одеяло, села у камина и, раскрыв Тайны драгонии, погрузилась в чтение. Нет, ну куда она могла подеваться? Последние полчаса я наводила беспорядок в комнате, пытаясь отыскать цепочку с амулетами. И зачем вообще её сняла? Пару дней назад мне вдруг приспичило вырядиться в новое платье, купленное накануне отъезда из Гелиона. Высокий ворот не предполагал никаких украшений, поэтому я решила снять цепочку, чтобы она не мешала. А теперь не могла вспомнить, куда я ее подевала. «Вы что-то потеряли, госпожа?» Я выползла из-под кровати и, смахнув с олба выбившуюся прядь, ответила. «Эви, помоги мне найти цепочку с амулетами. Не могу понять, куда я ее делала». «Я положила ее к остальным вашим украшениям». Служанка прошла к сундуку, Не достав оттуда мешочек с кольцами и серёжками, протянула мне цепочку. Нашла её на полу возле кровати и решила убрать, чтобы она не потерялась. Ну вот, убрала. Если бы цепочка осталась на полу, я бы её мигом нашла. И кто просил трогать мои вещи? Спасибо, Эви. Я поднялась с колен, и стараясь справиться с непослушными волосами, так и лезущими на глаза, взяла амулеты. Быстро застегнув цепочку, повернулась к Эмпатии. Ну а в следующий раз просто положи её на стол, договорились. Эве кивнула. Выслушав мои распоряжения на грядущий день, сообщила: "Его величество вернулись этой ночью". Вернулись? А мне, значит, не потрудились сообщить о своём возвращении? Ладно, ладно, я тоже не потружусь встретиться с ним. Захочет сам придёт. Я могу идти. Иди, кивнула служанке, потом подозвала Феникса. Недовольно взмахнув крыльями, питомец опустился около меня и с равнодушием принялся чистить свои и без того блестящие перышки. «Ну и что прикажешь мне делать? Оставаться здесь?» «Близнецы с лором со дня на день покинут Эриэйтон. Они и так уже опоздали на занятия». «А я? Вдруг Дориэна не перемкнет обратно, и мне придется каждый день видеть его мрачную физиономию». Он же собирался поговорить со мной, но так до сих пор и не соизволил прийти. Меня подмывало отправиться к Эмпату и внести ясность в наши отношения. Но гордость не позволила сдвинуться с места. Нет, не пойду. Дождусь, пока он сам сделает первый шаг к примирению, а там уже и за мной не заржавеет. Покормив птицу, лениво потянулась и, устроившись поудобнее на кровати, взяла книгу. Вчера моих сил хватило только на то, чтобы прочесть вступление, так что сегодня я должна была перейти к самой интересной части. Пролистав первые главы, в которых рассказывалось о таинственных обитателях лесов и гор, окружающих королевство эмпатов, я наткнулась на своего любимого владыку, Тюбиш Эрота. Интересно, какие у него были тайны? просмотрев одним глазком краткую биографию эмпата, которую и без того знала, как свои пять пальцев, перевернула страницу и восторженно ахнула. «Мамочки! Да тут подробно описывалась церемония похорона, а дальше?» А дальше шли непонятные символы Ветхого Драгонийского, перемешанные с обычным этарским языком. Какие-то ссылки на другие источники, названия произведений, в которых также описывалось прощание с владыкой, И, если я, конечно, правильно поняла, само место захоронения. Внизу страницы была изображена карта, непонятный рисунок со стершимися от давности отметками, указателями местности и так далее. Единственное, что мне удалось разобрать в изображении, так это то, что передо мной лакейские горы. От них шла пунктирная линия в сторону... Хм, действительно, а куда она вела? Не сильна в географии, но вроде бы на юго-востоке у нас Нельвия, дальше идёт Астен, а весь запад во владение Эльфов. Драгония располагалась на севере. К южной и западной сторон её окружали горы, которые отделяли королевство Эмпатов от долины и Нельвии. А чтобы, например, добраться из Драгонии в Астен, нужно было сначала пересечь территорию Нельвии. Так, а что же находится на севере Драгонии? Я поднесла глазам крохотный рисунок и внимательно посмотрела на голубые разводы, находящиеся практически на самом краю карты. Море, возможно, надо будет сегодня же поинтересоваться у Вола, что там на крайнем севере. Пролистав ещё несколько страниц, принялась читать о церемонии похорон. Как мне уже стало известно, прощание с владыкой проходило в стенах замка, в отличие от остальных правителей, которых хоронили в высыпальнице владык после того, как население прощалось со своим правителем, с иротом не прощался никто. Несколько старейшин провели церемонию и сразу же скрылись с телом владыки в неизвестном направлении. Но если верить карте, отправились они на север. Я вновь вернулась к рисунку. Хм, тут еще, правда, имелись другие линии, ведущие в разные стороны, но они обрывались с самых непригодных для похорон местах. Вот, например, если не ошибаюсь, изображено какое-то поселение. Но не могли же Ироды похоронить в нескольких километрах от Исферона да ещё и в деревне? Или вот эта линия вроде как ведёт к лесу, который расположен у подножия Лакийских гор. Они что, вырыли ямку под ближайшим пеньком и кинули туда труп? Не думаю. Всё-таки Ирод был их владыкой, и похоронить его с почестями эмпаты были обязаны. А вот на песчаном берегу, омываемом синими волнами, как раз то, что надо. Только представьте, каменный склеп посреди пустынного пляжа. Чайки на его крыше вьют гнезда и поют громкие песни при бою. А ночами, завернувшись в черный плащ, по берегу бродит призрак проклятого владыки и с тоскою смотрит на звездное небо. Романтика. Я прикрыла глаза и представила себе эту красоту. И почему импаты скрыли место захоронения? Если оно действительно расположено на берегу моря, можно было бы устроить там что-то вроде музея, брать небольшую плату с посетителей и проводить экскурсии к гробу и рота. А чего? Я б сходила. Тряхнула головой, стараясь прогнать глупое наваждение. Но вот еще что странно. А если, как сказал Вол, место захоронения Эрота замаскировали при помощи самой сильной магии, то почему я, схватив в библиотеке, даже не в тайном хранилище, первую попавшуюся книгу, нашла в ней карту? А если ещё и расшифровать древние символы, выведенные на страницах фолианта, думаю, мне удастся узнать много чего интересного о нашем драгоценном владыке. Уф, как интригующе. Я уже отоже пролистала книгу до конца. но так больше ничего и не нашла. Нет, конечно, мне в руки попала очень интересная вещь, и на досуге я обязательно почитаю об остальных тайных эмпатов. Но сейчас мою голову занимала одна тайна одного конкретного эмпата. Ведь если его тело так надёжно спрятали, значит, был повод. К сожалению, все старейшины, принимавшие участие в захоронении Эрота, давным-давно почили. А Леста ту ли действительно не знает, где похоронен её сын? или нагло врёт мне я не привыкать думаю из неё правду вытрясти не удастся что ж попробуем своими силами докопаться до истины а вось повезёт и я смогу с гордостью сообщить всем что я первая за 10.000 лет отгадала последнюю тайну проклятого владыки собственная изобретательность подняла настроение до небес хвала ги лане мне будет чем заняться пока дориан не одумается Всевесёлой Притевскачила с кровати и едва не упала, споткнувшись о собственную туфлю. В глазах потемнело, и я всё-таки села на пол. Сколько раз себе говорила: "Хватит нервничать. Нужно на всё смотреть проще". Теперь у меня чуть ли не каждый день кружится голова. Порой я готова оторвать её и закинуть куда-нибудь подальше, как ненужный футбольный мяч. И снова этот запах Я ухватилась за спинку кровати и всё ещё рассматривая цветные круги, плавающие перед глазами, поднялась на ноги. Подошла к окну, распахнула его и, свесившись, принялась жадно глотать ртом морозный воздух. Пока я так висела, мой затуманенный взгляд, блуждающий по парку, наткнулся на одну душещипательную сцену. Рядом с Дорианном, застывшим на дорожке словно статуя древнегреческого бога, Стояла Миланда Де Рион. Она не переставала поправлять свои каштановые локоны, то накручивала их на пальцы, то откидывала назад, словно кобылка гриву, и при этом опускала головку вниз, глупо посмеиваясь. Выдра! не сдержавшись, крикнула я и поспешила спрятаться за портьерой. Присев на корточки, тихо зашипела, надеясь, что меня никто не услышал. Слишком грубо получилось. Надо поставить эту выскочку на место, думала я, спускаясь по лестнице в парк. Солею я могла терпеть, потому как у меня просто не было выбора, но позволять этой выдаре какетничить с моим женихом не тушу вольте. Внутри что-то противно проскрипело. Он даже не удосужился объявить о вашей помолвке. Какие тут могут быть претензии? Но все эти незначительные факты нисколько меня не смущал. К тому же я не собиралась выдирать ей косы. Так, просто поболтаю о жизни, учти воздастоинством и уважением к собственной персоне. Но как только я их увидела, ах, она уже и ручку ему протягивает. Я наплевала на остатки воспитания и поспешила на встречу своему милому. В тот момент я была очень зла, просто ужасно, дико зла. Не дай бог это милле попробует хоть слово вякнуть. Я повырываю ей клыки, и всю оставшуюся жизнь она будет ходить с двумя дырочками между зубами. «Миланда, дорогая, может, хватит приставать ко всем со своей чрезмерной женской болтливостью?» Эмпатия, не ожидавшая, что кто-то подойдет к ней со спины и начнет рявкать на ухо не самые лестные комплименты, подпрыгнула и коротко взвизгнула. Не дав ей рта раскрыть, я зачастила. Представляете, ваше величество, кстати, рада вас видеть целым и невредимым. Надоели эти бунты, сами понимаете. Взяв Дори на подлокоток, я нахально улыбнулась. Случайно проходила мимо и решила спасти вас от докучливых разговоров. На этом месте Милли уже представляла собой полудохлую рыбу, которую выбросило на берег случайной волной, и теперь эта рыба дёргалась и открывала рот, беспомощно вращая круглыми зрачками. Вчера ко мне заявился тенок, один из ваших поданых, и рассказал, как наша душка Миланду всё утро полоскала ему мозги своей болтовнёй, да так выполоскала, что он потом весь день ходил дёрганый. А ещё днём раньше ко мне прибегал Лин, тоже, кстати, один из ваших поданых, так представляете, у него чуть истерика не случилась. Его настолько достала постоянная болтовня Афрейлин вашей сестры, что даже виальская снотворная не помогает. Он мучится в кошмарах, вспоминая бесконечные разговорчики некоторых особ. Я с ехидной улыбкой искасила взгляд в сторону уже издохшей рыбы. Нет, я, конечно, не против. Пусть говорят себе на здоровье. Но мне уже надоело выслушивать тоны несчастных мужчин. А теперь и вы чуть не стали жертвой пустой болтовни, но у меня ведь тоже нервы не железные. И если бы я вас не предупредила, Пришлось бы и Ваше высокородное величество выслушивать весь остаток дня. Видимо, трёп языком заразная болезнь. Я ободряюще похлопала эмпата по плечу. Так что считаете, что на рын чудом спасла вас от страшного заболевания? Замолчав, решила немного отдышаться. Думала, сейчас наступит черёд Милли. Пойди, она должна была или что-то ответить, или горько всхлипнуть и убежать. Но ну, на крайняк упасть в обморок. Так любила делать солея, когда не находила, что ответить. А эта дурочка застыла на месте, как соляной столб, и не прекращала вращать глазами. Нет, все-таки сольфийка была куда интересней. А ты уверена, что я пришел бы именно к тебе? Я, поглощенная своими мыслями, вздрогнула и покосилась на эмпата. Что, прости? Считаешь мне больше некому пойти и злить душу? А она у тебя есть? Я нахмурилась, но тут же взяла себя в руки. Дорин хочет поиграть со мной? Что ж, я принимаю правила игры. Разве не этим ты занимался в Ниале в нашей первой встрече? Эмпат загадочно улыбнулся, а Миланда начала переминаться с ноги на ногу. Явно чувствую себя лишней. Она простилась с Володикой и, подарив мне на прощание испипеляющий взгляд, побежала в замок. Мигера не переставая улыбаться, произнес Дориен. Но, «Ну, по-моему, это-то тебе во мне и нравится. И снова это недоступная моему пониманию пауза. Вот сейчас он должен был обнять меня и повести к себе, чтобы мы могли наконец-то все обсудить. Но вместо этого Владыка сказал дежурную фразу. Мол, очень занят, дела, проблемы, но как только он покончит со всеми своими делами, так сразу и полетит ко мне на крыльях любви, вот тогда мы сможем обо всем поговорить. Но высвободив свою руку, Дорен потрипал меня по голове, словно хозяин не смышлённого щенка, и скрылся в тёмном проходе. А я схватила горсть снега и слепив снежок, со злостью запустила в стену. А что я могла ещё сделать? Бежать за Дором и умолять о срочной аудиенции? Нет. Оставалось только скрипеть зубами и тихо ругаться матом. Пока я шла в комнату, голова опять стала разрываться от тупой боли. Чёрт. Я же обещала себе не нервничать. И на чём мне действительно возникнут проблемы со здоровьем? А потом не так-то легко будет его поправить. Хлопнув дверью, вылила остатки вина из бутылки в бокал и залпом его осушив, забралась на кровать. Раскрыв Тайны драгоней, погрузилась в чтение, надеясь хоть на какое-то время забыть о головной боли и её виновнике. Эрод. Интересно. дорин был самоубийцей или просто ненормальным, которому нравилось щекотать себе нервы. Да это же демон в юбке. Бедная Эфраэлина. Она так ждала подходящего момента, чтобы поговорить со мной, даже хотела в чём-то признаться, хотя я и так по её глазам понял в чём. Но тут в нашу спокойную беседу решила вмешаться эта мигера. По-другому её не назовёшь. Определённо девочка умная и находчива, вот только энергию свою она направляет не в то русло. Вместо того, чтобы предаваться чтению книг, пряжи, вышиванию, не знаю, чем еще любит заниматься прекрасная половина Этары, она третирует моих придворных, в том числе и меня. Теперь Нарин не успокоится, пока не поговорит со мной. Боюсь, с таким характером она еще женит меня на себе. От этой мысли меня передернуло. Даже если бы я закрыл глаза на то, что она человек, жить с ней в одном замке несколько столетий... Нет, ни за что. А лучше вновь заснуть вечным сном, чем терпеть эту психопатку. И зачем было трогать Фрейлину? Бедняжка теперь полдня прорыдает в своих покоях. Может, пойти утешить? Хотя как-нибудь в другой раз. Надо сначала узнать, как её зовут. Правда, я всё равно не запомню. Ладно, демон с ними. В коридоре я заметил Одина, подпирающего стену и задумчиво смотрящего в одну точку на потолке. Обоги, только его мне сейчас не хватало. Знаком приказав оставить меня в покое, отправился к себе в спальню. Никого не хочу ни видеть, ни слышать. Это путешествие вымотало меня окончательно. К счастью, несколько артефактов удалось найти. Какие же мои старейшины были предсказуемы, спрятали там, где я и предполагал. Два в горах и один в лесной чаще. Ещё одно путешествие на север к озёрам, и я от ещё оставшиеся три. А там уже собрать армию будет делом нескольких недель. За это время я восстановлю силы и подготовлю нынешних старейшин. Вот только как им намекнуть на то, что вскоре эта ра станет моей? Страшно представить, что начнётся. Но это всё мелочи. Кто будет против, отправиться к предкам в гости? Я завалился на кровать, даже не разуваясь, и прикрыл глаза. Все-таки какая же она... Нет, даже не Мегера, хуже. Бестия, точно. Если еще раз заговорить со мной в таком тоне, накажу. Я задумчиво улыбнулся и зевнул. Что-что, а скучать с посланицей в ближайшие недели точно не придется. Нарин. До вечера я предавалась Лене. Отеслав, друзья, и гулять по городу, сгоняла в Эритонскую библиотеку и перерыла все книги в поисках сведений о похоронах Эрота. Нашлось всего две. Но из них ничего нового узнать не удалось. Заметив сборник уже знакомой мне эльфийской поэзии, забрала его с собой, захватив также книги о проклятом владыке. На обратном пути, встретив Одиена, поприветствовала его страстным маскалом и вернулась в комнату. Обложив себя фолиантами, несколько часов провела, перелистывая страницы и вычитывая самую интересную информацию. Потом немного посмеялась над нетленкой поэтов далины звёзд и решила отправиться на поиски Валена. По идее, рабочий день окончился, так что советник сейчас должен был находиться или у себя, или в одном из залов замка. Придворные, скорее всего, уже повыползали из своих берлог на вечерние посиделки. Может, и мне к ним присоединиться? карты сыграть. На деньги. Звонкой монеты лишней никогда не бывает. Да и игры в Атару уже порядком поднадоели. Боль к моей великой радости прошла. Провалявшись целый день в кровати, сейчас я чувствовала себя полной жизненных сил. Распустила волосы, замазала белилами темные круги под глазами, которые в последнее время почему-то не сходили с моего лица, подкрасила губы помадой и, послав себе воздушный поцелуй, покинула комнату. Советник, как и предполагала, оказался в зале вместе с остальными придворными. Тут же находились мои ребята и Эдель, окружённая фрейлинами. Они хоть на минуту оставляют её в покое. Принцесса зевала и равнодушно кивала, слушая очередные сплетни болтушек. Вот, молодцы, уже и карты разложили. Заметив меня, Лин приветливо помахал рукой и предложил присоединяться. сказав, что через минуту буду в полном его распоряжении, направилась к Волу, беседующему с Тенаком и ещё одним незнакомым мне импатом. Заведя в меня, они склонили головы в знак приветствия и замолчали. Я не вовремя? Тенак улыбнулся печальной улыбкой. Нет, что ты? Я как раз рассказывал Валену, как вы спасли меня от. Почему ты не рассказала мне о нападении? Нахмурившись, поинтересовался советник. А смысл По-моему, нападение на горожанина не в твоей компетенции. Зато ты в моей компетенции. Нарин, насколько можно, я украду его у вас на пару минут. Не дожидаясь, пока мне ответят, я схватила Валена за руку и потащила к свободному диванчику. Вол, хватит ворчать. Мы же не знали, что теперь на улицах Осферона не безопасно. Кстати, если бы не мы, Тенок был бы сейчас в менее приятном месте, в могиле, например. Советник обречённо вздохнул. Понимая, что переговорить меня ему всё равно не удастся. Ты что-то хотела? А ты куда-то торопишься? Он кивком головы указал на страдающую Эдель. Да, намерен спасти жену от общества её вездесущих фрейлин. Ещё успеешь, я тебя надолго не задержу. Я снова начала нести всякую чушь, плавно переходя к интересующей меня теме. Я тут решила получше узнать драгонию и нашла в библиотеке старую карту. Ты же знаешь, я слаба в географии, а там столько непонятных символов, отметок. И? Что находится на северных границах Драгонии? Край озер. Ну, почти угадала. Какая разница моря, озера? Те места необитаемые. Вода в озерах мертвая. Там нет ничего живого. Почва неплодородная, лесов нет, так что охотиться там не на кого. В общем, мертвый край. А с чего это ты так заинтересовалась северными границами? Подавив в себе радостный крик, я коротко ответила: "Потому что обо всех остальных я уже знаю. На меня сдавайте". Я подскочила и не попрощавшись, поспешила к свободному креслу возле Лина. С другой стороны уже устроился Тенок. "Ну, начнём. Во что играем?" Лин улыбнулся и, не отводя взгляда от колоды, ответил: "Как обычно, в Око". Я мысленно настроилась на долгую игру. Если ставки окажутся достаточно крупными, в ближайшие несколько часов я отсюда не уйду. Обычно мне везло. Несколько раз даже удавалось подолгу держать ставку и в итоге уходить с увесистым кошельком, набитым золотом и драгоценностями. Правда, один раз я настолько увлеклась игрой, что вместо того, чтобы вовремя остановиться и забрать честно заработанные деньги, каюсь, иногда я мухлевала. Решила продолжить партию и в результате проиграла по чистою и весь мой выигрыш перекочевал в чужие кошельки. Стало обидно до слез, но винить было некого, разве только себя. Тогда я поняла, что иногда нужно вовремя остановиться, чтобы не потерять то, что уже имеешь. «Тенок!» Я скосила взгляд на карты соседа и тут же перевела его вверх. Удалось что-нибудь узнать о безликих? Эмпат попросил одну карту и ответил. «Нет». Но вчера был найден еще один труп. солдата. Демоны, они что, решили перерезать всё население из Ферона? Зачем? Им же владыка нужен. Или каста успела поменять политику и теперь мочит всех подряд только ради морального удовлетворения? Психи, здесь все психи. Этара это больница для умалишённых. Какой смысл убивать ни в чём не повинных граждан? Ну ладно бы деньги забирали, драгоценности. Но нет, они просто бездумно мстят всем подряд. До сих пор удивляюсь, почему мы остались живы. Твой ход. Я вытащила карту и кинула на стол. И что самое интересное, — продолжал Тенок, — они убивают или градскую стражу, или знать. Простых горожан безлики и не трогают. Почти робины гуды. Убьем всех богатых, но ничего не дадим бедным. Им что, трудно срезать кошель, а потом пожертвовать золото какому-нибудь приюту? «Или таким образом безлики хотят дать нам понять, что они не воры, а обыкновенные серийные убийцы?» Подошел Рэй, склонившись надо мной, с натянутой улыбкой прошептал. «Нарин, хватит хмуриться!» Опять с владыкой погрызлась. «Это не из-за него!» Я похлопала ладонью по ручке кресла, приглашая друга присаживаться. «Еще одно убийство!» Приятель присвистнул и уселся возле меня. Здесь становится всё интереснее и интереснее. Думаю, мы задержимся в Драгонии ещё на пару недель. С ума сошли, зашипела я, прикрываясь карточным веером. Вас чуть не выперли из школы, а вы так наплевательски относитесь к учёбе. А как же Лори, он что, один поедет? Рей равнодушно пожал плечами. Не знаю, это его дело. Хотя я что-то не заметил, чтобы принц рвался домой. Здесь ему нравится больше. Я проследила за взглядом друга и увидела смеющегося Лориена, обнимающего за талию одну из фрейлинг её высочества. Хм, последние дни я часто видела его с этой девушкой. Что-то не похоже на нашего принца. Разрешишь отправить письмо с Фенией? Разрешу, но я вас предупредила. Я скорчила строгую гримасу, но в душе была рада их решению. С ребятами мне всегда спокойнее и веселей. Игра продолжалась. Вылечённая разговорами с Рэм и Тенаком, я не особо следила за её ходом и в результате проиграла. Пришлось скидать на стол 5 золотых. Исход второй партии был не лучше. Может, всё-таки не раздивание? Пусть лучше шмотки снимают, чем забирают кровные сбережения. Предложить не успела. Почувствовала, как реи тянут меня за рукав, обернулась и посмотрела туда, куда указывал приятель. В зал с кользящей походкой вплыла Миланда и принялась осматриваться, видимо, гадая, к какой из групп пристать. Играть расхотелось. Бросив карты на стол, сказала, что больше не желает проигрывать, и поспешила покинуть приятное общество. Тут же поднялся Лин, ему в этот вечер тоже не везло, и предложил новую забаву. Эмпаты с готовностью откликнулись на предложение, и уже через несколько минут столы были убраны для того, чтобы играть. «В жмурки!» Я негромко хмыкнула и подозвала близнецов, желая исчезнуть из зала. «Дети! Не могли придумать что-нибудь поинтересней?» Эльфы, как назло, ответили, что они с удовольствием присоединятся к забавам придворных, и потащили меня прочь от дверей. Я высвободила руку и с раздражением бросила. «Отстаньте! Хотите бегать по залу с закрытыми глазами и выслушивать свой адресетки и шуточки? Ваше право, а я такой ерундой заниматься не собираюсь». Переглянувшись, плюзницы удивлённо спросили: "Что с тобой? Мы просто хотели, чтобы ты осталась с нами. Но если не хочешь играть, иди, тебя никто не держит. Идиоты. Не понимает, что я не хочу весь вечер провести в одиночестве. Но и здесь оставаться не желаю. Дело в том, что мне не особенно понравились правила игры. Тебе завязывают глаза? И ты должен не просто дотронуться до кого-нибудь из присутствующих, а забрать у конкретного игрока определенный предмет. Сейчас этим предметом стал аметистовый перстень одной из дам. Но это еще полбеды. Пока ты будешь искать этот треклятый перстень, остальные участники игрищ имеют право дразнить тебя, отпускать в твой адрес скабрезные шуточки, подталкивать, хватая при этом за самые интересные места, а ответить ты не имеешь права. Теперь представьте, Вам надевают на глаза повязку, раскручивают и пускают по залу. Вы, выставив вперёд руки, осторожно ступаете, боясь зацепиться за что-нибудь или кого-нибудь, и при этом слушаете крики и смех эмпатов, путешешащих с на двами. В общем, приятно, а в этой игре мало. А найти загаданный предмет практически невозможно, тем более мне. Я при слабом освещении плохо ориентируюсь, а с завязанными глазами тем более. Обиженно фыркнув, и, пожелав эльфам хорошо развлечься, направилась к выходу. «Не хотят провести этот вечер со мной? Отлично. Пусть катятся к демонам!» «Нарин, куда же вы?» «Испугались?» — прозвучал тоненький голосок Меланды. Все взгляды устремились в мою сторону. «Я что-то устала!» — пробромотала, оглядываясь на дверь. «Сейчас мы вам поможем взбодриться!» Фрейлина что-то шепнула на ухо стоящему около неё импату и направилась ко мне. За ней поспешили остальные. Громко смеясь, они потащили меня обратно, и я почувствовала, как что-то мягкое коснулось моих глаз. Попыталась отбиться и сказать, что не хочу играть, но вокруг стоял такой гомон, что меня просто никто не услышал. И началось. Крики, смех, развязные шуточки. Хотела сорвать повязку и броситься прочь, но это бы означало, что я струсила. Выставив перед собой руки, осторожно ступала и прислушивалась к голосам. «Сюда, сюда!» — кричали одни. Но тут же с противоположной стороны доносились другие. «Идите к нам, ну же, скорее!» «Нарин, вы слишком неповоротливы. Что за неуклюжесть?» — послышался голосок Милли. Я зашипела. «Только попадись мне!» схвачу за волосы и скажу, что перепутала с перстнем. Что, не очень-то приятно и не чувствовать себя королевой положения?» Прошипел непонятно откуда взявшийся Дор и с силой толкнул меня в сторону. Послышались веселый смех и громкое гиканье. Еще один толчок, и я едва удержалась на ногах. В висках с новой силой запульсировала дикая боль. Голоса смешались, превратившись в разрывающую уши какафонию. Я почувствовала, как горло подкатывает едкий комок горечи, прижала ладонь к губам. И снова чьи-то пальцы силой ухватили меня за руку и потянули к себе. Раздался новый взрыв смеха. Я с яростью оттолкнула пытающегося удержать меня и игрока и закричала. «Хватит!» Сорвав повязку, огляделась. Рядом стоял Линн. Несмеем удивлением протягивал мне кольцо. Остальные тоже молчали, непонятно чем удивлённые. Я всего лишь хотел надеть тебе на руку перстень. Ты выиграла. Я продолжала оглядываться по сторонам и всё время натыкалась на странные взгляды. Больше никто не смеялся. Не в силах справиться с головной болью, это ж на той, подобрала юбки и побежала прочь, желая как можно скорее оказаться в своей комнате. Нарин, подожди, раздался за спиной голос Рэя. Я обернулась и со злостью прокричала: "Довольно. Надеюсь, я вам подняла настроение?" "Мы не хотели. Думали тебя развеселить". Я истерически расхохоталась, отступив назад, ответила: "Спасибо, развеселили. А теперь оставьте меня в покое. Я не хочу вас видеть. Нарин, иди к чёрту!" Я бежала А где-то далеко раздавались недоуменные возгласы эльфов. В глазах потемнело, будто мне снова надели повязку. Не видя ничего перед собой, остановилась и опёрлась рукой о стену. На секунду зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела проходящего мимо Дориэна, а за ним чёрную тень, плавно скользящую следом. Эмпат с недоумением посмотрел на меня и о чём-то спросил. Тень метнулась ко мне. Громко взкрикнув, я снова зажмурилась и вжалась в стену. Почувствовав холодное прикосновение знакомых пальцев, осторожно приоткрыла глаза. Тень исчезла. Сейчас на меня смотрел встревоженный владыка. Как же долго я ждала, что льдинки в его глазах растают, и он начнёт смотреть на меня вот так, с теплотой и заботой. Но в тот момент мне было не до него. Дориан ещё что-то спрашивал, но я не могла понять, что. ничего не слышала, кроме громкого смеха эмпатов, до сих пор звеневшего в ушах. "Прости, я что-то неважно себя чувствую. Потом поговорим". Она сбросила его руку и ускорил шаг, поспешила к себе. "Нет, мне должно быть показалось. Не было никакой тени. Просто коридор был слабо освещён, вот и почудилось", утешала я сама себя, поднимаясь по лестнице. Очутившись в комнате, подошла к окну и прислонившись лицом к стеклу, почувствовала спасительный холод. Господи, что со мной?